Многие вот в отличие от Верттера не покончил жизнь самоубийством. И Байрон тоже не кончил ни безумием, ни уходом из жизни. А если он на почве первые ссоры с миром испытал всю судьбу человека, претерпевающего разлад с действительностью, то необходимо из этого вывести только одно заключение, что колоссальная писательская восприимчивость и внутренняя добросовестность художника не позволяли ему мириться с этой действительностью. Не всякий писатель обладает рецептами лечения заболевшей действительности. Двигателем исторических процессов являются не писательские рецепты, а глубокие социально-экономические причины и коллективная воля трудящихся. Но от этого не теряют своей ценности те неслучайные, а закономерно возникающие диагнозы, которое даёт писатель, перерабатывая впечатления действительности в творческие образы. Общество путём познавания самого себя испытывает удовлетворение от чтения таких произведений, которые в самом полном синтезе отражают картину наиболее ярких явлений эпохи. Быть может, этим объясняется то, что безвестный лорд, выступавший в палате лордов против смертной казни взбунтовавшихся нотингемских ткачей, Сделался внезапно знаменитым в те дни, когда Лондон раскупил небывалый тираж 14.000 экземпляров книжки Странствования Чайльд-Гарольда. Байрон делал всё, чтобы погасить образ Гарольда, ибо слишком яркие черты героя явно напоминали автора. Эти смягчённые линии контура, приглушённая интонации голоса, которые мы чувствуем в поэме, делают образ Гарольда в первых двух песнях не вполне определённым. Если читателю не сразу бросаются в глаза некоторые детали поэмы, как бы выпадающие из неё, не связанные с основным замыслом, то при историческом анализе поэмы мы ясно видим те редакционные швы, которые говорят о цензурной борьбе в бессензурной Англии. Также как закон о неприкосновенности личности и жилищ в реакционной Англии приостанавливало всякий раз в годы рабочих волнений и социальных бурь, так же и здесь, несмотря на свободу печати Англии, поэма сделалась объектом политического давления. Целых 13 строк были выброшены из первого издания Чайльд-Гарольда, и только впоследствии их удалось восстановить по рукописи. Безвозвратно погибли строфы, относящиеся к лорду Веллингтону. Строфы осуждающие безобразие английских грабежей на территории Испании и Португалии и многие другие. Байрон не предполагал печатать поэму, и только друзья, и прежде всего Далас, убедившись в чтиве своих настояний, сами, почти без ведома Байрона, начали и закончили печатное первые двух песен Чайль Горольда. Этим объясняется та лёгкость, с какой Байрон отнёсся к упразднению острых мест поэмы. Первая песня Чайльд-Гарольда, всем начиная с эпиграфа и кончая наилучшими строфами поэмы, свидетельствует о том, что Байрону были чужды шовинистические или националистические черты. Байрон берёт эпиграфом строчки из книжки Гражданин мира, Космополит Фуэ Кредем Онброн, 1753 год. Вселенная книга, в которой идёшь не дальше первой страницы, если видишь только свою страну, Что касается меня, я листал страницу за страницей и пришёл к выводу, что все они плохи. Я получил полезный урок и возненавидел отечество. Грубость других людей и других отетельств заставила меня с грустью примириться и вернуться на родину. За неимением других выгод, радуюсь, что это стоило дёшево и не жалею об издержках и усталости.